«Хорошая защита!» — прошепел он. «Но слабая! Сними и проклятие, ведьма!» Мне было больно. Очень больно. По щекам текли слезы, и, решив, что терять мне уже нечего, я прошептала. «Я сделаю все, что вы скажете!» Лорд Бездны ничего не сказал. Он ударил снова. Наотмашь, по лицу. И проклятье острого поноса сорвалось с языка неосознанно. «Таэка! Акаха! Амахахаэре!» Я практически выплюнула его, а вот формулу закрепителя добавила очень даже осознанно, да и с удовольствием, если говорить откровенно. «Анахема, а дайнаса эддактум, дайнаса кеа арадусман фиерри!» Глаза лорда бездны округлились. Лицо, освобожденное от защитной чешуи, побелело, потом покраснело. Он фактически уронил меня и, схватившись за живот, отступил на два шага.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 Магистр смерти использовал магию. Лорд-директор, доводя каждый удар до немыслимой быстроты, заставил лорда уйти в глухую оборону. Быстрота, спонтанность, четкость в исполнении и резкий отход назад, чтобы ринувшийся в атаку лорд упустил маленькую смертельную деталь – когти высшего демона. Элохар ударился спины и потрясенный лорд, с чьего лица вдруг посыпалась защитная чешуя,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 «Продолжай!» Я улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Окружающая медленно, но верно стала терять свою значимость ровно до слов магистра. «Глаза закрой!» Резко развернулась в сторону последнего лорда бездны, который уже вернул зрение, и сейчас одной рукой, держась за живот, второй извлек клинок. «Риан!» — выдохнула я. «А может...» «Нельзя, родная!» — тихо ответил мне.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 Чтобы все же уточнить. На вас доспехи легендарных убийц из бездны. Арготаэров нет, — выдохнул лорд. Ты последний. На мгновенье все замолчали. Потом Элохар мрачно произнес. Вот бездна. Придется его все-таки убить. Риан промолчал. Выхода нет. Магистр смерти развел руками. Если дед узнает, ты труп труптьер. Все же удивительные у них отношения. Пока опасность грозила Элохору, Риан настаивал на убийстве лорда бездны. Но едва под угрозой жизнь магистра, уже Даррен требует крови. — Я так полагаю, они не единственные осведомленные, — медленно произнес лорд-директор. — Ты труп, — подвел итог Элохор и весело поинтересовался у меня. — Дея, прелесть моя! —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 Меня как молнии поразило. Даэнтерра, древняя клятва верности на крови, та самая, которую лорды Темной Империи принесли императору из рода Анаргат, не ведая, что на самом деле было использовано нечто почти идентичное Дарантере. Вот только это был Сагдаран, родовое проклятие высшего, тринадцатого уровня. И я испуганно взглянула на магистра Элохора. Тот не сводил сриана, понимающего и, откровенно говоря, восхищенного взгляда. Это потом, когда лорд, назвавший свое истинное имя Хавер из клана Харшеас, принес древнюю клятву, на самом деле подвергнув себя и весь свой род подчиняться проклятию, Элахар задумчиво произнес. — Да, Тьер, такого коварства я от тебя не ожидал. Лорд-директор ничего не ответил на это, готовясь принять ту же клятву от двух стремительно регенерирующих лордов бездны. Тот факт, что под видом клятвы они принимают проклятие, лордом не сообщался, и мне было очень интересно, что бы они сказали, узнав, что им придется вечно хранить верность лорду Рианутьеру.